Глава 2 Аврора. «Кто-нибудь из вас любит или уважает, или хотя бы терпим представителям закона? Лично я их на дух не выношу. В своем прошлом мире на земле меня буквально передергивало, когда приходилось иметь дело с дядьками в погонах. Уже три года живу в новом мире. Прекрасным, чудесным, просто идеальном мире Соуль. Поселила столица флайст королевство Альба. Стел здесь как надо, все устраивает, только есть одно «но». Когда в твоей точную лавку заявляется грозный, недовольный представитель Министерства межмировой миграции, добра не жди. Эти грозные дядьки мне всю кровь выпили, когда я получала альбанское гражданство и привязку, собственно, к миру. Короче, чтобы легально на Асоуле жить, работать, планы строить, семью планировать, сначала нужно пройти все круги Ада Данте Министерства межмировой миграции, сокращенное МММ. Кстати, сия организация находится исключительно в королевстве Альба. И вот, стиснув зубы, задвинув гордость куда подальше, я весь тот ад прошла. Документы получила. Привязку к биополю мира «Соуль» маги мне сделали. Картотеку меня внесли и выпустили в мир на все четыре стороны. Даже стартовый капитал выдали. Небольшой, конечно, но с чего-то ведь нужно было начинать. Более того, мне и жилье дали. Муниципальное целиком и полностью принадлежащие королевству, но с правом выкупа. К счастью, мир спасать не надо было. Принцы и короли ко мне в очередь не становились. Академии магии мне заканчивать не пришлось, так как магии у меня нет. Вот и начала я обживаться. Договорилась с купцами о доставке луковиц пионов, тюльпанов, лилий, семян редких цветов и начала делать первые шаги. Где-то пришлось в долг брать под расписку, С кем-то услугами расплачивалась, в лавке поработать, дому кого-то убрать, официанткой побегать и тому подобное. Сфера услуг обширна. А по профессии я ботаник. Но помимо этого еще и договариваться умею. Оратор я хороший. И торговать могу на зависть любым купцам. Обожаю цветы. А они любят меня. На земле я вывела несколько новых сортов роскошных пионов. Сорта более долгоиграющие в момент цветения. Даже если срезать их, воду поставить, скинуть в свои пышные юбки не на второй или третий день, а минимум через неделю, вот так. Как я попала в новый мир? Обязательно вам об этом расскажу. Очень интересная история. Только напомните, договорились? А сейчас кратко, как я тут обжилась. Когда у меня на руках появились семена, луковицы, взяла в аренду небольшой кусок земли. Правда, пришлось сначала обить пороги ни одного местного госучреждения, чтобы получить десяток соток в аренду. С землей тут не все так просто. Вся земля принадлежит королевству. Не считаются лишь земли аристократов. Всяких там графьев, князьев и прочих шушера, которые в руках тяжелее золотой ложки ничего не держали. Ага, просто пообщалась уже с такими кренделями. Они считают, что пупы всего мира. Но это другая история. Да и не все аристократы в королевстве мерзкие типы. Это я так, от общения с двумя кадрами теперь иногда говорю свое фе. Короче, о моих пирогах. Купить землю на Альбе нельзя, нужен титул. А так можно только брать в аренду. И начинается новый поход в ад Данте. Но кто хоть раз обивал пороги всяких там служб, фондов, министерств и так далее по списку, еще до появления МФЦ, тот знает, какие нужно иметь в запасе стальные нервы, а еще полные пакеты съедобных взяток. Наученная нашими, я сама нехуже ведливой блохи впилась в местных, и получила-таки кусок земли. Благодаря моему легкому характеру, я лишь иногда бываю злой фурии, а так я всегда добрая и пушистая, но ножик с собой ношу, да. Признакомилась с обоими кварталами, где теперь живу. Еще и признакомила эти кварталы между собой. С помощью новых знакомых за улыбку или услугу бытового характера построила несколько теплиц, спахала землю, спасибо рукостым мужикам, посеяла цветы. Взяла в аренду небольшую лавку. Строение, кстати, можно как купить, так и арендовать, и уже не обязательно у королевства. Лавка принадлежит пекарю. Заработал он прилично и прикупил несколько пустующих строений. Думал расширяться. Да дети пошли не по стопам отца. Вот и пустуют лавки. И одну лавочку он мне издал. Пока мои цветы росли, я создавала в лавке уют. Плотники, мастера по дереву, кузнецы — Помогли мне с вывеской, оборудованием, стеллажи, комод, рабочее место и так далее. И получилось намного дешевле, чем я покупала бы все на стороне втридорога. А по красоте и удобству и вовсе не сравнить с готовыми изделиями. Как хорошо, что я живу в квартале мастеров. При помощи магических подкормок, которые стоили как крыло самолета, пришлось взять в долг, что делать, вырастила шикарные цветы. Вот и началась торговля — Пошел у меня маленький бизнес очень маленькими шажками. Но я ведь дитя прогресса. Реклама через моих знакомых пошла резво. Наняла в помощники болтающихся без дела троих пацанят и одну девчушку из приюта. Девочку зовут Анетта. Парни Итан, Лукас и Алекс. малышки 10 лет, а парням 10, 11, 12. Нет, не думайте, в этом мире приюты достойные. Дети не бродяж, ничуть не голодают. Одеты, обуты, сыты, учатся. Но бывают вот такие, как мои помощники, которым скучно, и они частенько убегают по своим делам. Даже если стоит запрет. Пекарь, кстати, их и посоветовал мне взять. Мол, ребята отличные. Они могут усидеть на месте, все время с приюта уносятся прочь. Едва занятия заканчиваются. Я и договорилась с приютом. Да, тут все строго везде, и со всеми нужно договариваться под запись и роспись. Зато ничего не теряется, не забывается, и проблем потом нет. Дети теперь в деле. Интересным, кстати. И небольшую денежку получают. На чаем всегда дает. Парнишки с моей легкой руки, приодетой в хороший костюм, теперь занимались доставкой букетов по всей столице. Научила их, как красиво и галантно доставлять цветы и какие слова говорить госпожам и леди любых возрастов а если мужчина-получатель, то тоже нужно доброе слово сказать. А при случае поздравить, если к торжеству цветы. Вот так. Но а девчушка помогала мне букеты составлять попутно ее ботаники учила. В общем, три года пролетели как один день. Я уже влилась в ритм жизни, даже ухажером обзавелась. Охотник один ко мне уже три месяца как приходит, конфетами угощает. Цветы моя скупает и мне же их дарит. Красавец, весь из себя истинный воин, и все женщины по нему как одна сохнут. Только слишком самовлюбленный он. Зовут Гастон Ли. Короче, я еще не решила, нравится он мне или не нравится. Но моим помощникам Гастон точно не нравится. аннета всегда ему в спину язык показывает и говорит, что от него всегда пахнет сладкими, невкусными женскими духами. Так, ладно, это все лирика. И вот. Явился в мою лавку представитель МММ, осмотрел помещение, понюхал букет лаванды, поморщился и, наконец, обратился ко мне. «Госпожа Аврора Даль, это вы?» «Она самая. Что будет угодно господину инспектору?» проговорила вежливо. Руки на передник покорно положила, глазки сама невинность, легкая улыбка на губах. Но мужчину не проняло. Чёрствый сухарь. «Получите распишитесь в повестке. Вас вызывает на прием первый министр миграционных дел». Он достал из внутреннего кармана пиджака документ, сложенный вдвое, протянул мне. Взяла бумажку двумя пальчиками, словно прикасалась к чему-то мерзкому. Хотя это и есть мерзость. Разве госструктура радостные новости доставляет? Да не шиша подобного. Из другого кармана мужчина вынул свернутый в тубу с другой документ и ручку перо. Развернул бумагу и протянул мне перо со словами. «В конце списка напротив вашего имени распишитесь получению». Скривила губы и сказала. «Погодите, сначала прочту, что здесь». развернул документ, прочла. Сила стиснула лист в руках и поджала губы. Еще язык прикусила, чтобы ругательства не вырвались наружу. Подняла гневный взгляд на инспектора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 «С уважением, МММ». Трудом удержался от желания мгновенно разорвать белый гербовый лист и швырнуть обрывки в лицо невозмутимого инспектора.